Глава двадцать четвертая «Рус, у тебя будильник!» Лика трясет меня за плечо, а я накрываю голову подушкой. Не выспался совершенно. «Сафин!» О, не хочу вставать!» «Да что ты говоришь!» — стаскивает подушку. «Пусть все решится без меня!» Веду себя как маленький, зная, что время позволяет немного покапризничать. Минутки три, но Лика непреклонна. Забирает у меня подушку, а следом и одеяло, а потом начинает целовать. «Вставай, иначе останешься в постели на весь день. Уж я-то позабочусь об этом!» Шепчет, искушая бросить все и поддаться сладкому соблазну провести это время, как положено молодой паре. Отвечаю на ее ласку быстрым, многообещающим поцелуем, но новая трель второго будильника не хочет разделять наши желания. «Приходится вставать и тащиться в ванную!» «Сегодня важный день для всех нас. Не стоит опаздывать. Готовься к вечеру. Он будет долгим. Собираюсь довольно быстро. Костюм идеально садится на меня. Спасибо Ване и Лике. Знал, что они не ошибутся в размере и стиле. Люблю выглядеть хорошо. Это придает уверенность в себе. Включаю компьютер и принимаю решение, перенося одну из программ на внешний носитель, защищенный новейшим кодом шифрования». «Да, я соврал Татьяне, иначе она заставила бы отдать программу ей. Но это совершенно не входит в мои планы, поэтому действуем по плану». «А вот она, моя начальница». Стоило вспомнить. Мигает на экране под именем «Девушка с картошкой». «Алло? У нас проблемы!» Сразу переходит к сути нервно срывающимся голосом. «Что случилось?» «Службе безопасности дали распоряжение пускать только определенный круг лиц». И Ростислава Сафина в этом списке, конечно же, нет. Иными словами, тебе не пройти в здание». Она говорит это громко, почти визжав трубку, так что Лика может услышать ее вопли. Мы переглядываемся. «И что делать?» «Понятия не имею! Все сорвется! Это просто кошмар!» Продолжает метать молнии на том конце трубки. «Успокойся, выдохни, а потом медленно вдохни. Пока никто не умер, не все потеряно». Стараясь утихомирить орущую даму на том конце трубки, но она слабо поддается внушению. «Успокоиться? Да ты сам понимаешь, о чем говоришь! Все, что мы задумали под угрозой, сегодня будет столько людей! Да это же самый лучший момент, чтобы провернуть план, поставить на место обидчиков! Другого такого не представится!» «Это можно сделать завтра, послезавтра или в любой другой день. Не так феерично из шоу, но цель достигнем. Тебе же важен результат, а не процесс!» Мне важно все. Хочу растоптать его, уничтожить. Снова воспламеняется существо-еволиция. У нее рога под копной волос спрятаны. Надо присмотреться. Тань, я знаю очень мало деталей твоих слов. К чему такая спешка? Объясни. Сегодня, именно сегодня, будет назначен новый руководитель по развитию и инновациям. Представляешь? Я не хочу смотреть, сложа руки, как Андрей ставит эту жучку крашеную на должность, которую обещал мне. О. -о. Вот как. Хочу посмотреть на их лицо, когда мы вскроем все махинации со щитами. Ясно. Если так, то да. Надо найти способ, как попасть в здание. Похоже, никак! Отдай мне файл, и я сама решу, как его использовать, прерывает Татьяна, внезапно успокоившись. Вывалила на меня все, что накопилось, и, видно, полегчало. Нет, такого договора у нас не было. Я не отдам тебе флешку. Приходится разочаровать начальницу. «Мне плевать на договор!» Снова теряет самообладание и визжит так, что у меня закладывает уши. «Если ты продолжишь психовать, то сброшу вызов. И вообще такие вопросы по телефону не решаются. Встретимся там, где договаривались, и спокойно все обсудим. Чеканю. «Нечего обсуждать! Ты должен выполнить условия и соблюсти наш договор! Мне все равно, как ты это сделаешь! Хоть на зонтике спустись, как Мэри Поппинс прямо в зал! Хоть с крыши пробирайся, это не мои проблемы! Я тебе заплатила!» «Не будет факта выполненной работы, деньги заберу обратно!» Решает меня припугнуть и отключает телефон. Лика смотрит на меня с волнением. «Все будет хорошо, не беспокойся». «Что, если она потребует деньги обратно?» «Это исключено. Татьяна Матвеева решила стать меценатом. Ее пожертвование в благотворительный фонд — это очень доброе дело». Улыбаюсь. «К тому же перевод забрать оттуда невозможно. Я же с нее не получил ни копейки». «Разве что на этот костюм!» Смеюсь, поправляя ворот рубашки. «Но его можно сдать или подарить ей». «А как же услуги адвоката?» «Она еще не оплачивала их. Он берет вознаграждение после выполненной работы, а там, надеюсь, у меня самого будет, чем его отблагодарить». Многозначительно подмигиваю. Лика кидается мне на шею. Кажется, ей действительно важно, чтобы у меня все получилось. Вот только как мне попасть внутрь? «У тебя есть идеи?» Словно читает мои мысли. Честно говоря, нет. Летающего зонтика не найдется. Без улыбки спрашиваю и вспоминаю, как врывался на свещение на вертолёте. Отмороженный на всю голову чудак. И что я хотел этим показать? Воспоминания накрывают, и мне вдруг становится стыдно за то, что творил. Раньше такого чувства не испытывал, а сейчас? Сейчас я не стал бы так себя вести. Это не апатажно. Это глупо и по-детски, а я повзрослел. «За короткое время с Ликой после того, что произошло со мной, после предательства, словно у меня открылись глаза, и за это спасибо всем, даже тем, кого должен ненавидеть. Прекрасная школа жизни. Бесценная». «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Лика серьезно щурится. «Ну, возможно...» Поднимаю бровь. «Зонтика у меня нет. Нет и парашюта, зато есть кое-что другое». «Что?» «Меня сейчас спасет только присоска к стеклу или специальная обувь, как у скалолаза». Последнее выговариваю медленно, наблюдая за тем, как Лика начинает расплываться в улыбке. «А кто перед тобой?» «Лика Воронцова». «Правильно. А еще настоящая альпинистка». «Ты что, решила меня угробить?» Хлопаю ресницами, надеюсь, что это шутка. «Зачем? Мне живой муж нужен». Нет, не полезу на стену. На присосках по стеклам ходить не умею, я не Джеймс Бонд. Присоски и не потребуется, у меня есть кое-что другое. Лика, из обрывков фраз мне удается сделать определенные выводы и понять. Ростику нужна моя помощь. Как мне приходят в голову мысли про альпинизм? Все просто. Когда Татьяна, к которой моя загадочная неприязнь все больше растет. Что-то говорит про крышу. Меня сейчас спасет только присоска к стеклу или специальная обувь, как у скалолаза. Ну конечно, если нас не пропускают через дверь, мы войдем в окно. Это же очевидно. Нет, не полезу на стену. На присосках по стеклам ходить не умею, я не Джеймс Бонд. Росс подозревает неладное и протестует изо всех сил. Но я не отступаю перед трудностями. Мы пройдем это вместе. К тому же у меня есть необходимое оборудование, и я сама не так давно подвешивалась, чтобы вымыть окна. Присоски не потребуются. У меня есть кое-что другое. Выбегаю из комнаты, чтобы опустошить ящик с оборудованием. Пришло время испытать новый крепеж, ждущий своего часа. «Это безумие!» — заявляет Рос. «Говорит человек, утопивший Феррари в реке? Мастер хайпа и выходок? Встречающийся сразу с сотней девушек? Мне продолжать?» «Стоп, стоп, стоп! Про девушек неправда!» «Очень надеюсь, что тебе хватит одной!» Вместо ответа Рос целует меня и сжимает в объятиях. «Ну все, пошли! Машину у подъезда опоздать нельзя!» Всю дорогу объясняя Ростику правила безопасности на троссе: Отстегнешься от страховки только, когда почувствуешь под ногами твердый пол!» «Уверена, что вообще стоит отстёгиваться! А если меня выкинут обратно за окно?» Пытается шутить, но я чувствую, что он волнуется. Еще бы. Сам факт появления перед теми, кто тебя предал, да еще и в таком ненадежном положении, не каждый согласится. А уж если он боится высоты... Предположу, что никто не станет вышвыривать тебя с тридцатого этажа. Это действительно будет безумием. Хотя если попытаются, можно будет засудить рискнувшего за покушение на жизнь и здоровье. Отличная мысль. Но лучше обойдемся без таких экстремальных поступков. Если тебе будет комфортнее так, то тогда оставь страховку до самого конца». Хмыкаю, представив Рустико в снаряжении поверх делового костюма. Ростислав. Лика убегает, оставляя меня в шоке смотреть на место, куда предстоит забраться. Она что-то долго объясняет охране на входе, и ее пропускают, но не сразу. Может попробовать, как она, войти через дверь? «Сафин, я застряла в чертовой пробке!» радует Татьяна. «Ты придумал, как попасть внутрь!» Придумываю на ходу. Впрочем, отсутствие Тани, как раздражителя, будет даже на руку. «Справлюсь, не торопись!» Отключаю вызов. Дальше все происходит довольно быстро. Лика объясняет, что новая охране дано распоряжение пропускать только по приглашениям, значит, нечего и пытаться. «Давай, все получится!» Она в прямом смысле берет на себя ответственность за мою жизнь. Стараюсь не думать о том, что подо мной только воздух, и малейшая ошибка превратит меня в лепешку. Да не бойся ты, еще даже не начал подниматься. Правда? Думал уже. Ноги вытяни, и будешь на земле. Лика начинает смеяться. Точно. Краснею. Ведёрко со шва обройдать для пущей устойчивости, подкалывает профессиональная скалолазка. Мне бы обидеться, но сейчас на своей шкуре понимаю, как непросто было этой хрупкой девчонке мыть окна. Знал бы раньше, ни за что бы так не поступил. — Лик, прости меня. — За что? — За мою выходку тогда. Я был дураком и дальше своего экрана на компьютере не видел. Мне правда жаль, что я выплеснул кофе на стекло и заставил заново всю мыть. Она, наверное, думает, что я жутко боюсь. Да и слова очень похожи на исповедь, но я должен ей сказать это. — Ладно, извинения приняты. Так и быть, завяжу узел попрочнее. — Продолжает шутить. — Спасибо. «Улыбаюсь». «Знаешь что, Рос?» «Что?» «Если б меня тогда сильно не взбесил Арин противнейший мажор в очках, как у Гарри Поттера, и я ведро с водой бы на него не вылила, то ты бы на мне не женился. Так что мы квиты. Я тебя люблю». «И я тебя». «Удачи! Помни про технику безопасности». Концентрируюсь на своей задаче — добраться до нужного окна. А дальше? Дальше будем импровизировать». Большой зал наполнен народом. Успеваю заметить, как богато украшены столы, фуршет, официантов с бокалами. Все готово к моему феерическому появлению. Утро, а праздник уже начался. Еще бы, ведь сегодня непростой день. День рождения фирмы, которую я считал своей. И вот сейчас я, словно Карлоссон, которого не позвали на праздник, стараюсь пробраться в зал, чтобы получить баночку варенья. Или хотя бы откусить свою долю от праздничного пирога. Ведущий что-то объявляет гостям, возможно, шутит, но шутка не имеет должного эффекта, потому что поднимается ветер. Меня раскачивает, словно на огромных и жутко опасных качелях. Я задеваю раму, и она издает неприятное громыхание. Головы присутствующих, все как одна, поворачиваются в сторону окна и медленно вытягиваются. Самым последним оборачивается Веня, и, увидев меня, бледнеет. «Ну что, друзья, Джеймс Бонд прибыл!» Пора спасать мир от вселенского зла. По залу проходит шепот. Народ, затаив дыхание, смотрит на меня. Даже те, кто сразу не увидел, откладывают дела и поворачиваются в мою сторону. Замечаю своих старых приятелей, журналистов. Даже они не сразу понимают, какой эксклюзив, в прямом смысле, прилетел им в руки. Но как только первый папарацци делает шаг в сторону окна и начинает снимать, остальные моментально подхватывают его идею и, толкаясь, выстраиваются в ряд. Решаю, что в данной ситуации могу лишь помахать рукой и улыбнуться. Это самое безопасное и простое в моем положении. Собравшиеся не сразу понимают, как вести себя. Кто-то машет в ответ, кто-то вместе с журналистами снимает на телефон мой смертельно опасный бенефис, а кто-то просто указывает пальцем в мою сторону. Тем временем я медленно, но верно подбираюсь к единственной возможности попасть внутрь — большой раме, размером со стену. В такие моменты начинаешь по-другому смотреть на привычные вещи, на людей. И сейчас, болтаясь на огромной высоте без твердой почвы под ногами, я смотрю на то, как люди ждут. Ждут шоу. И никто даже не пытается открыть окно, чтобы помочь мне попасть внутрь. И только один парнишка указывает на замок от окна, размахивая руками. Улыбаюсь ему и киваю. Пусть знают, что в моих планах не просто повисеть, а забраться в здание. Народ начинает суетиться. Знаю, что на таких окнах установлены специальные замки, но находится человек, который всё-таки умеет их открывать. И это Вениамин Петрович. Очнулся и решил мне подсобить. Служба безопасности кидается к нему, чтобы не дать старичку вывалиться из окна, но он отмахивается и высовывается, чтобы протянуть мне руку? Или у него там большие ножницы, чтобы проводить меня в последний полет. Все чудишь, Рос! Совсем с ума сошел. Говорит он так, чтобы услышал только я и хмурит брови. «И вам доброе утро!» Отвечаю, как ни в чем не бывало, и, игнорируя его руку, пытаюсь забраться внутрь. Наверное, все это выглядит достаточно комично, потому что с первого раза ничего не выходит. Я напоминаю легендарный конкурсный карандаш, привязанный к веревке пьяного гостя, который все никак не попадает в бутылку. Даже стыдно! Лика наверняка уже была бы там. «Давай руку, не глупи, подтяну тебя к опоре». «Или спускайся и зайди, как нормальный человек, через дверь». «Горе ты луковое». «У меня нет приглашения, а вот задача. Картина накачаю головой. На помощь начинают приходить гости. Они наперебой что-то советуют под прицелами камер. В конце концов мне удается подтянуться на руках и даже перекинуть ногу. «Это триумф, я почти там!» «Но мне не дают спокойно влезть в окно». Тут же протягивают микрофоны и заваливают кучей вопросов. «Ростислав, вы приехали, чтобы отомстить обидчикам? Или чтобы разоблачить кого-то из бывших партнеров? Почему вас не пригласили на праздник фирмы? Заходить через окна ваша новая фишка? Давно занимаетесь альпинизмом? Вы бросили работу, чтобы пойти в горы? Скажите нам, это правда, что вы женились тайком в какой-то глухомане, и ваша невеста простушка из села?» Эти вопросы сбивают с толку. Я еще не почувствовал твердый пол под ногами, а меня уже норовят вытеснить своим напором хищные журналисты. «Прошу прощения, но для начала мне нужно зайти». «Пропустите его!» — подает голос Веня. Я уж то не видите, что так висеть и говорить сложно. Помогите ему снять все это!» — кивает службе безопасности. «И продолжим!» «Вениамин Петрович, вы были в курсе визита Сафина?» «Что думаете о его эпатажном появлении?» «Вы с ним расстались в хороших отношениях, или у него есть причины вас ненавидеть?» Журналисты быстро переключаются с меня на Веню, но тот держит лицо, совершенно не теряясь от их напора. «Знал! Конечно же знал! Ростислав Романович — мастер эффектных появлений, и все это — часть шоу к нашему празднику!» «Как женщина, вылезающая из торта!» — хохочет кто-то. «Нет, это уже неинтересно и избито, а наша компания отличается от других нестандартным подходом ко всему!» «Ура, Март Корпорейшн!» — включается в игру ведущий, и народ начинает аплодировать. «Мда, Вениамин у нас оказывается мастером импровизации!» «Ростислав Романович, давайте руку!» «Ребята помогают разделаться с амуницией, и я, наконец, могу выдохнуть!» Теперь мне ничего не помешает исполнить задуманное, и мой телефон автоматически подключается к серверу, чтобы заменить презентацию на экране на мою программу. Я не волшебник? Хотя, нет, волшебник самый настоящий, и творю магию в цифровом мире. Такую, которая и не снилась некоторым. Пользуясь секундой без внимания прессы, одергиваю пиджак и поправляю волосы. Оглядываюсь по сторонам и вижу Макса. Он стоит у фуршетного стола, о чем-то разговаривая с кем-то и украдкой посматривая на меня. У нас с ним не случилось возможности пообщаться, и сейчас меня переполняет слишком много эмоций. Сжимаю кулаки. Если сорвусь, то все пойдет не по плану. Нужно абстрагироваться. Еще успею дать ему по морде. «Ростик, как неожиданно!» Ко мне подходит и протягивает руку Андрей. еще один важный член из совета директоров. «Сказал бы, что приедешь, выписали бы для тебя особое приглашение». Или натянули бы батут под окном, на крайний случай. «Неожиданность — мое второе имя!» Любезно улыбаюсь, но руку не жму. Происходит конфуз. Его ладонь так и остается висеть в воздухе, а я отворачиваюсь, здороваясь с другими гостями. Но меня почти сразу отвлекают. Ведущий вновь обращается ко мне. «Ростислав Сафин! Как опоздавшему на праздник с вас причитается несколько слов. Вы готовы взять микрофон?» Именно такая возможность мне и нужна. Необходимо внимание зрителей, чтобы порадовать гостей и прессу, но в особенности тех, кто так нехорошо поступил со мной. Конечно, готов. Я вообще всегда готов, особенно когда дело касается Март Корпорейшн. По залу проходит гул. Нахожу глазами Вениамина Петровича. Он смотрит на меня с интересом, а вот Максим куда-то подевался. Может быть, настолько сильно ненавидит меня, что противно смотреть? В душе снова гадко от осознания, что мой единственный друг оказался таким козлом. И навязчивая мысль пойти по сценарию Тани, так и просится к исполнению. Взломать и уничтожить, компрометировать совет директоров, устроить показательную порку, чтобы журналисты еще очень долго не смогли успокоиться после произошедшего. Мне протягивают микрофон, и собравшиеся устремляют на меня свои взгляды. «Всем привет!» «Я Ростислав Сафин, и если вы еще не знаете меня, то после такого яркого появления точно запомните». Улыбаюсь. «Сегодня у моей любимой фирмы день рождения, и я не мог пропустить это важное событие». Перечисляю людей, с которыми бок о бок проработал несколько лет, и отмечаю заслуги каждого. Публика активно поддерживает мои слова аплодисментами. «И, конечно, Максим Лобанов, мой замечательный друг, настолько близкий», что даже его отсутствие в зале сейчас не мешает ему уловить мое обращение к нему на ментальном уровне. И, Макс, я тебе посылаю столько всего, но это не для общих ушей, личное, как говорится. Но ты понимаешь, о чем речь. Кто-то из гостей издаёт смешок, кто-то принимает мои слова за чистую монету и хлопает. Веня смотрит на меня, прищурившись и сложив руки на груди. В общем, спасибо всем, кто даже после моего ухода продолжает развивать компанию. способствовать ее процветанию и благополучию. Низкий вам поклон». Театрально кланяюсь, вызывая одобрение публики. Гости начинают хлопать, но я прошу еще немного внимания, поднимая руку. «Тишина, пожалуйста!» Киваю в сторону проектора. «Как известно, на празднике принято приходить с подарками. Так вот, и я сегодня не с пустыми руками». «Надеюсь, мой сюрприз придется по вкусу всем, кто его посмотрит, а особенно тем, кто в главных ролях этого авторского безумия. Не судите строго, это мой первый опыт в жанре. Итак, прошу внимания на экран». «Стоп-стоп-стоп, мы это не согласовывали!» Андрей выскакивает в центр зала и буквально выдергивает из моих рук микрофон. Пользуется тем, что я не ожидал от него такого явного протеста. Народ удивленно смотрит на нас, наблюдая за развитием событий, но мне не дают вставить и слово». «Друзья, давайте поаплодируем Ростиславу и проводим его в зал, а после продолжим. Забрав микрофон, Андрей отходит от меня подальше. «Предлагаю занять свои места и вернуться к презентации!» Он жестом показывает администратору, управляющему сервером, немедленно восстановить все как было. Но картинка на экране никак не хочет меняться. Моя программа не дает сбоев, и теперь они никуда не денутся. Посмотрят то, что я приготовил. «Что за ерунда? Почему нет связи?» Сделай все как было, за что тебе платят! Рычит Андрей, едва сдерживаясь, чтобы не прихлопнуть системника. Ны ну меня заодно. Он же понимает, кто стал источником сбоя, но я лишь пожимаю плечами, а вот из зала долетают комментарии: Пусть Ростислав покажет поздравление! Всем очень интересно! Верните Сафину микрофон! Он еще не все сказал! встревают журналисты. Дайте ему слово! подхватывают гости. В итоге присутствующие не только принимают мою сторону, но и вынуждают Андрея пойти на попятную. «Отдай микрофон Ростику», — кивает Вениамин Петрович, окончательно заставляя его фыркнуть и, одарив меня нелюбезным взглядом, прошипеть. «У тебя семь минут, и не вздумай чудить, а после наладишь систему, чтобы все было как раньше, без фокусов». Улыбаясь присутствующим, пропустив мимо ушей его замечание, а затем незаметно нажимаю кнопку на смартфоне. Зал затихает. Все ждут того, что должно произойти. И вдруг официальную часть прерывают яркие кадры из моей самодеятельности. На экране появляются мультяшные герои всеми любимого мультика, но в авторской обработке. Представляю вашему вниманию праздничный выпуск «Лошарики. Компания мечты». Герои круглые и забавные, как персонажи известного детского мультика. Только вместо привычных мордашек я сделал своим лошариком рисованные лица коллег. Вениамин, мудрый и интеллигентный ворон, программист Димка, вечно бегающий и хватающий по верхам кролик, Макс рассудительный ёжик в очках. Хотя сначала я хотел сделать его другим персонажем, но вовремя передумал, потому что вместо милой и немного наивной свинки получался большой и вредный хряк. Да и себя не забыл нарисовать. Мне очень подошла роль талантливого и слишком романтично настроенного барана. Гости смеются, пока забавные мультяшки рассказывают историю нашей фирмы, немного приукрашенную из долей вымысла, но все же. Как два лошарика, Максим и Ростислав, основали компанию «Март Corporation. Как дружили и радовались первым успехам, ели из одной тарелки и верили в то, что смогут добиться всего на свете. Были почти что семьей. Публика воспринимает мультфильм с оживлением. Все любят веселые картинки. Всем нравится смеяться. Сюжет развивается, как и история фирмы. Знакомство с Вениамином, первый крупный заказ, добавляются новые персонажи, забавные ситуации и случаи. И вот лошарики выносят огромный торт, но главному герою, Ростиславу Сафину, ничего не достается. Про него забыли. Расстроенный лошарик идёт на берег моря и грустит, глядя на луну. Но печалится он совсем недолго. К нему приходит старый и очень верный друг Максим и приносит свой кусочек, чтобы поделиться. Они вместе съедают торт, и счастливые возвращаются домой. Мультфильм кончается на позитивной ноте. Жаль, что только в сказках может так легко наступить счастливый конец. Когда на экране появляются титры, зал взрывается овациями. Хлопают все, даже Андрей. Конечно же, он рад, что я принес безобидный мультик, хотя мог бы выкинуть все, что угодно. Погруженный в свой рассказ я только в конце замечаю в зале Максима. То, с каким лицом он смотрит на экран. Вижу и сжимаю зубы. Мой друг — хороший актер, потому что в его глазах застыла скупая мужская слеза. Отвожу взгляд, чтобы не смотреть на него. До сих пор не понимаю, как он мог. Мои тревожные мысли и аплодисменты гостей прерывает Вениамин. Он выходит из зала и просит у меня микрофон. Что ж, мой звездный час подошел к концу. В последний раз, улыбаясь присутствующим, машу рукой журналистам и вручая микрофон Вене, а затем разворачиваюсь, чтобы уйти. не просто так, а с гордо поднятой головой. «Ростислав, останься. Праздник еще не окончен». Тихо, но твердо говорит он, так, чтобы слышал только я и заставляя меня немного притормозить. Но я знаю, что дальше будет хуже. Лучше уйти сейчас. Не оборачиваюсь, выхожу из зала и лишь за дверью вдыхаю полной грудью. «Я сделал это!» И пусть Таня будет в ярости, но мне удалось сохранить честь и достоинство, во всяком случае, в собственных глазах. И в глазах моей жены. Вспоминаю про Лику. Сколько времени я тут пробыл, надеюсь, она не слишком долго ждет меня у входа. Или она уже ушла? В суете мы с ней не договорились о том, что делать ей, пока меня не будет. Тревога за нее сжимает сердце, заставляя ускорить шаг. Но уйти мне не удается. Рост, ты куда так спешишь?» Макс нагоняет меня и преграждает путь. Туда, где меня ждут. Стараюсь говорить спокойно. Вернись в зал. Распоряжается строгим голосом. О, интересно, зачем? Из последних сил сдерживаюсь, чтобы не сдвинуть его со своей дороги. Вениамин Петрович готовил речь. Думаю, тебе стоит послушать. И вообще, все-таки день рождения фирмы. К которой я больше не имею никакого отношения. Не выдерживаю и хватаю его за край воротника. «Благодаря тебе, дружище!» «Как тебе на моем кресле? Не жмет?» Цежу ему, смотрев в глаза. «Прекрати цирк и вернись в зал, если не хочешь, чтобы я тебя силой туда потащил!» Рычит Максим, утратив видимость спокойствия. «Мы пронзаем друг друга воинственными взглядами. Воздух вокруг нас начинает искриться. Сомневаюсь, что тебе удастся. Я всегда был сильнее. Уйди, пока не получил по заслугам. А ты... Да ты мне просто завидовал!» «Заткнись!» — Лобанов встряхивает мои руки со своей рубашки. «Предатель, вот ты кто!» — выплевываю ему в лицо. «А я тебя как брата любил. Да как у тебя вообще ума хватило свалить, оставив нас с Ликой в лесу?» «А ты, значит, не предатель? Не сливал инфу про мою работу? Не собирался меня за махинации посадить? Братец!» «Я твои леваки никогда не поддерживал!» — рычу. «Но и сливать бы не стал, дурак ты тупоголовый!» «Сколько раз я предупреждал, чтобы ты заканчивал этим заниматься?» «Предупреждал, предупреждал, а после сдал меня со всеми потрохами!» Мы с ним дрались всего однажды. Кажется, сейчас случится второй раз, потому что мои кулаки давно чешутся по его бороде. И вот уже почти замахиваюсь. «Куда вести торт?» — раздается за моей спиной. И очень вовремя спасая друга от моего удара. Мы с Максимом синхронно оборачиваемся, пару секунд хлопает глазами, он молчит, а я не выдерживаю и фыркаю. В этой фирме без меня даже торт не могут заказать нормальный. Это еще что такое? спрашивает Лобанов. Курьер почесывает затылок, смотрит на нас, затем на шедевр кондитерского искусства и заявляет: Как что? А, точно, забыл! Порывшись в большой сумке, парнишка достает деревянную табличку с нашим логотипом и втыкает ее в торт. Вот! «Теперь, конечно, все стало намного лучше», — произношу, поглядывая на большой поднос со страшной гадостью, гордо именуемой названием нашей корпорации. «Вирус? Как заказывали?» Курьер сует нам в нос какой-то листок. «Вы же вирусами занимаетесь?» «Антивирусами и программным обеспечением. Братан, ошибочка вышла. У нас IT-компания, а не больница». фыркает Лобанов, разглядывая объемную модель вредной и очень популярной болячки с подписью «Mart Corporation». «Вы перепутали заказ. И где наш торт? Компьютерный». «Похоже, что он уехал в другой конец города». Курьер бледнеет, листая бумажки. «Видимо, огромный торт в виде микросхем будет очень кстати в местной поликлинике». «Могу попробовать его вернуть, но, судя по навигатору, привести именно ваш получится только к вечеру. Город в пробках». Окончательно смущается парнишка. «К тому же есть вероятность, что пока я еду, его съедят, ну или надкусают. Будет как логотип с яблоком!» Неудачно шутит и сам смеется. «И что теперь делать?» «Оставим этот», — подаю голос. «Там есть еще несколько коробок с пирожными и кексами. Поставим на сладкий стол, и всем хватит». Макс с подозрением косится на сладости, раздумывая. «Ладно». «Тогда распишитесь!» Курьер протягивает Максу бумажку, а мне сует поднос на колесах. Теперь я официальный тортоносец праздника. И с занятыми руками другу можно разве что эту корону из крема на голову надеть, чтобы мозги зашевелились. «Еще поговорим». Кидаю на него суровый взгляд. Лобанов не отвечает, делая вид, что занят подписями. Приходится вернуться в зал, и на этот раз мое появление еще более триумфальное. Публика начинает хлопать, заглушая речь Вениамина. Конечно, они пока не видят, что в коробке. «Приноси на сцену». Отдает распоряжение. «Ого! Какой необычный выбор! Впрочем, как и все сегодня». Рассматривает вирус. Гости привстают с мест, чтобы разглядеть. Журналисты нацеливают камеры. А я тем временем пытаюсь найти хоть одно разумное объяснение чужой ошибки и представить торт так, чтобы никто не подумал, что это не запланировано. «Прежде чем переходить к сладкому и пока все в зале, хочу сделать важное объявление». Вениамин переводит внимание на себе. «Это решение далось мне непросто. но сегодня я окончательно убедился, что поступаю правильно». Вениамин Петрович смотрит не в зал. Он наблюдает за моей реакцией. И что-то подсказывает мне, что его объявление каким-то образом связано с моей персоной. «Итак...» «Я много размышлял и решил уйти в отставку. Слово «пенсия» в мои 18 мне не слишком-то нравится», — шутит он. По залу проходит гул. Журналисты цепляются за каждое его заявление, надеясь урвать эксклюзив. «Признаться честно, мне жаль расставаться с фирмой. Годы работы в Март Корпорейшн стали для меня важной частью карьеры и жизни». Мне было по-настоящему комфортно находиться в этом сплоченном и дружном коллективе, который стал для меня второй семьей. Особенно хочу отметить основателя компании – Ростислава Сафина. Многим он известен как любитель громких, весьма эпатажных и специфических поступков. Но я могу сказать, что это замечательный человек с большой душой и непростой судьбой. Его вклад в развитие компании настолько велик, что не измерить перечислением заслуг. Ростик, ты большой молодец и очень талантливый программист. Могу сказать точно, твой дедушка гордился бы тобой». С этого момента я перестаю слышать его дальнейшую речь. Мысли про торт моментально вылетают из головы. Остается только одна. Он знал мою семью, знал и даже не заикнулся. Хочется наплевать на приличие. прервать поток его слов, забрать у него микрофон и как следует встряхнуть за шиворот, а после того, как злость утихнет, вытащить хитрого старикашку из этого наполненного людьми зала и заставить обо всем рассказать. Не дожидаясь окончания речи, журналисты тянут микрофоны на перебой, выкрикивая свои вопросы, но Веня продолжает что-то говорить. Публика резко концентрирует внимание на мне, а около сцены возникает взбешенный Андрей. Снова заставляю себя прислушаться. Пытаюсь понять, о чем речь и почему Андрей настолько зол. «Что скажешь, Ростислав?» «Вениамин Петрович, ссылаясь на ваш преклонный возраст, могу предположить, что вы позабыли. Решение зависит не только от его хотения, а от совета директоров. Мы обсудим это коллективно на следующем собрании, не сейчас. И, вероятно, уже без вашего присутствия, раз уж вы решили нас покинуть». Громко прерывает его Андрей, привлекая внимание. «На собрании у нас всегда будет что обсудить». «А голосование можно провести прямо сейчас, все равно все в сборе», — игнорирует его агрессивный настрой, продолжая смотреть на меня. «Жаль, что я прослушал часть речи. Неужели сейчас Вениамин Петрович хочет, чтобы я вернулся на свое место? Туда, откуда меня так технично выперли, не спросив мое мнение, оставив без всего?» «Что-то я совсем ничего не понимаю». Бормочу, глядя на Веню. А что тут непонятного? Я отдаю тебе свою часть акций, и ты возвращаешься к штурвалу. Уважаемый совет, поднимите руку, кто поддерживает мое предложение. Публика замирает. Журналисты наблюдают за тем, что произойдет, навострив уши и нацелив объективы камер, внимательно следят, стараясь не пропустить ничего важного. Сначала повисает тишина. Но Веня первым поднимает свою руку за, подкрепляя слова «делом». Перевожу взгляд на Максима. Он колеблется, поглядывая на Вениамина. Хмурится, но тот кивает ему, и Макс поддерживает инициативу, заставляя меня буквально раскрыть рот от удивления. Вот уж не ожидал от них такого. Верчу головой, и вижу поднятые руки. В общем, получается так, что против меня только Андрей, но и он, понимая, что находится под прицелами камер, с недовольным видом поднимает руку за. «Единогласно!» объявляет ведущий, призывая гостей поддержать голосование аплодисментами. «Твое слово, Рос. Я не могу так». Отвернувшись от публики и без микрофона, говорю Вене. «Пока наш сегодняшний гость программы принимает решение, предлагаю музыкальную паузу!» влезает ведущий, давая возможность задать вопросы. Раздается популярный мотив, под который собравшиеся активно обсуждают то, что произошло. А я кидаюсь на Вениамина Петровича. потрудитесь объяснить, что за шоу вы разыгрываете и чего ждать. Думаете, мне легко поверить в ваше благоразумие или внезапно проснувшаяся совесть после того, как вы оставили меня без крыши над головой и средств к существованию? Скорее предположу, что это очередной развод». «Это не развод, Ростик. Просто поверь. Мы поговорим после официальной части, я все тебе расскажу. Сейчас, пожалуйста, помоги мне вывести виновных на чистую воду, избежав скандала». Фирме достаточно потрясений. Лучше концентрировать внимание журналистов на позитиве. Вздыхаю. Довольно сложно было проанализировать происходящее. Хорошо, но вы расскажете мне все, что знаете. В том числе и о моей семье. Обещаю. Вениамин выглядит убедительно. Музыка постепенно стихает. Беру микрофон и, сделав глубокий вдох, говорю. Что ж, друзья... Если совет директоров хочет меня обратно, значит мое место здесь. Признаться честно, я здорово соскучился по компании, своему кактусу в кабинете и коллегам. Поэтому, конечно же, да, я возвращаюсь, вдохновлённый и обновлённый». Говорю, а зал взрывается аплодисментами. «Итак, сегодня сразу несколько поводов для радости». «Поздравляем корпорацию с днем рождения, Ростислава Сафина с возвращением, а Вениамина Петровича с уходом на пенсию и поздравляем всех нас!» «И это еще не все. влезаю в речь ведущего. «Мы так и не узнали, что за торт скрывается в коробке. Его дизайн непростой, с глубоким смыслом, и он тоже связан с некоторыми реформами в нашей фирме. Изменения, которые давно стоило ввести». Быстро скидываю крышку с коробки и беру в руки под нос, демонстрируя торт во всей красе. Перед глазами собравшихся возникает десерт в форме вируса. Тот самый, перепутанный. Публика удивляется. Журналисты в предобмрачном состоянии от радости. Им столько материала с одного только мероприятия и не снилось. Откуда-то со стороны раздается тихий хохот, а Андрей буквально накидывается на Максима, чтобы вытрясти из него объяснение про странный торт. «Расскажите нам!» «Почему именно вирус?» — удивляется ведущий. «Он, кажется, ожидает все что угодно от меня». «Вы решили перепрофилироваться?» «Я предполагаю более активно заниматься благотворительностью, помощью больным и нуждающимся». «А разве вы не практиковали такое раньше?» Кто-то из журналистов выкрикивает из зала. Решаю ответить. «Практиковали, но не так плотно. У нас в фирме нет ответственного лица. Переводы происходили стихийно и не совсем правильно». Пора подойти к этому вопросу более вдумчиво. За короткое время, пока не работаю здесь, я лично столкнулся с разными сферами жизни, где людям нужна реальная помощь. Не завтра, не когда-нибудь, именно сейчас. И очень часто от того, насколько быстро соберется необходимая сумма, зависит жизнь человека. Именно поэтому я буду настаивать на том, чтобы сформировать благотворительный фонд экстренной помощи. Будь то больной ребенок или борьба со сложными вирусами — будь то приют для собак, в котором не хватает еды, или просто семья в трудной ситуации, которой необходима помощь. Мы все зависим от судьбы. Никто не застрахован от несчастья. Сегодня ты управляешь миром, завтра ты можешь остаться с голой задницей. Ловлю взгляд Вениамина Петровича. Он смотрит на меня и улыбается. Наверное, поддерживает мою инициативу. Доходы нашей компании позволяют создать такой фонд. И потому, раз уж мы сегодня принимаем важное решение, не отходя от фуршетных столов, предлагаю прямо сейчас проголосовать. Кто поддерживает? Вы можете принимать участие, даже если не являетесь членами нашей компании. Фонд будет открыт не только для нуждающихся, но и для всех, кто захочет помочь. Вы видите на торте наш логотип и надпись. Вместе мы можем все". Так и есть. Чем больше нас, тем выше шансы сделать мир лучше. Зал единогласно поднимает руки. Даже те, кто не состоят в совете директоров. Собравшиеся поддерживают идею добра. Начинается активное обсуждение. Кто-то даже готов прямо сейчас вложить средства в помощь. Командую официанту, чтобы торт разложили по тарелкам и угостили присутствующих. Да, этот десерт, случайно попавший на праздник компании, явно запомнится мне надолго. «Ты настолько умен, что даже удивляюсь», бросает мне Андрей, пробегая мимо. Значит, фирма под моим руководством будет еще лучше развиваться. Вы ведь этого и добиваетесь, делая все на благо Март Корпорейшн. Он даже тормозит, одаривая меня таким взглядом, словно хочет расстрелять. Но разговаривать с ним сейчас не время. Вижу веню среди собравшихся. Вениамин Петрович, на пару слов. Говорю я, пользуясь удачной минуткой. Да, Ростик, конечно. Утаскиваю его в коридор, где нас никто не сможет подслушать. так жду объяснений. Откуда вы знали моего деда и что случилось с моей семьей. Веня вздыхает, поправляя часы на запястье. «Я был знаком с ними еще с детства». «Но почему вы утаивали от меня это?» Ответить не успевает. Прямо к нам идут мужчины в форме. «Вениамин Петрович». Один из них протягивает корочки. «К вашим услугам?» «Майор Герасимов, ознакомьтесь». Сует ему какую-то бумажку. Тот пожимает плечами. «Раз надо, то поеду». «Тогда следуйте за ребятами». «Что это значит?» Недоумеваю. Некоторое время назад я бы порадовался, а сейчас задержание Вини совершенно не входит в мои планы. Особенно в разгар такого важного разговора». «А вы Сафин, Ростислав Романович?» Хмурится второй мужик в погонах. Киваю. «Ваш представитель передал нам дело по факту мошенничества, в особо крупных размерах». Мда. Похоже, мой адвокат решил не тянуть. Не зря берет такие деньжище за свои услуги. И это первый случай в его практике, когда его клиент недоволен слишком быстрой и качественной работой. Могу я поинтересоваться, в чем обвиняется Вениамин Петрович? Обвиняют в суде, а наша задача задержать, отрезает майор и обращается ко второму. Разумовского нашли. Только что покинул здание, разводит руками. Остальных берем, пока и они не разбежались. Сафина, а вы можете подъехать в отделение завтра. Вот в это время и по такому адресу». Протягивает мне листок бумаги. Киваю и растерянно запихиваю бумажку в карман. Похоже, праздник пошел по незапланированному сценарию. На моих глазах растерянных коллег рассаживают по машинам с мигалками. Уводят и Макса, но почему-то в душе нет особой радости от случившегося. Такое чувство, что я упустил что-то важное. Быстро завершаю пресс-конференцию и выгоняю журналистов, прикрывшись тем, что люди в форме, очередной сюрприз. Продолжение банкета для своих и розыгрыш от Сафина вместо десерта. Мне сейчас не до смеха, а папарацци только и ждут новых сенсаций. К счастью, гости быстро расходятся, и мне удается улучить минутку, чтобы набрать номер адвоката. «Что за чертовщина?» «Спокойно, Ростислав. Все под контролем».